Глава 13. Максим. Начало церемонии было назначено на 4 часа дня. Максим уже сутки находился в поместье Селестера Прохоровича. На этот раз его, как и его родителей, поселили в большом доме как членав семьи. Остальных гостей, постепенно подтягивающихся на торжество, ожидаемо располагали в домиках для гостей. За эти сутки он, кажется, впервые на самом деле осознал, в какую аферу вписывается и задумался, стоит ли игра свеч. Начиная от разговора с матерью на борту частного самолета, она ясно дала понять, что не одобряет действия сына, при этом вмешиваться ни во что не собирается. Она точно не могла знать нюансов предстоящего брака, однако фиктивность происходящего вычислила мгновенно и посчитала должным высказать свое неодобрение» заканчивая толпой гостей, прибывающих на свадьбу, каждый из которых был интересным, выгодным партнёром, политиком или дельцом, оставаясь при этом человеком, которому не чужда любопытство, не говоря уже про вторые половинки этих людей, любовниц и содержанок, некоторые из которых присоединялись к событию следом за благородными семействами. Все приглашённые не скрывали любопытства, навязывали знакомства, искали подходы. Максима не слишком смущала атмосфера, больше похожая на саммит с привкусом публичного дома, а вот Мирославу, похоже, обстановка нервировала. По непонятной причине Макс чувствовал ответственность за мультяшку, очень не хотел, чтобы девочка ощущала дискомфорт, а она именно его и ощущала. Да и нервного срыва с последующим показателем выступлением или побегом хотелось избежать. Он говорил с Целестиной за несколько часов до своего прилёта и пытался минимизировать давление на миру, но, похоже, бесполезно. Старику был необходим именно такой формат свадебного торжества, и с ним никто не спорил, включая ассистентку. К вечеру первого дня пребывания в усадьбе старика накануне торжества состоялся праздничный ужин в большом доме, а после фейерверк. На мероприятии мира блистала Удовольство, навязанному дедом жениху, самому деду и всем окружающим, возвращая комплименты и игнорируя завистливые взгляды. А позавидовать было чему? Состояние, внешность, манеры, любобый из этих составляющих достаточно, чтобы вызывать зависть в тех дамочках полусвета, случайно оказавшихся на этом празднике жизни, приглашённых, один Бог знает, к какой цели. Наследство Мирославы, ее собственный капитал, а никто не мог знать, как обстоят дела на самом деле, кто распоряжается деньгами, практически безукоризненная внешность, все вместе не могло не служить источником черной зависти. Максим с легкостью бы поверил в улыбки добродушия своей без пяти минут жены, если бы не знал ситуацию изнутри и не сидел рядом с Мирой, прикасаясь к ее ледяным рукам, которые она иногда прятала под стол и и взмахивала ими там словно пыталась отряхнуть грязь. Она улыбалась Максу очарно, как и его родителям, но страх застывшим в уголках лисьих глаз ощущался каждой клеточкой. Очень хотелось встать и увести мультяшку с этого спектакля, но им нужно было отыграть в нём свои роли, главные роли. После смены нескончаемых блюд гости двинулись на обширный балкон первого этажа с рядом колонн. В просторном холле сновали вышколенные официанты службы кейтеринга с лёгкими закусками и алкоголем на подносах. Многим уже хватило бы, но разошедшиеся не на шутку гости праздновали завтрашнее чужое торжество как сегодняшнее и своё. Максим взял протянутую лакеем шубу Миры и прошёл на балкон. Мира стояла в стороне, потирая руками обнажённые плечи. Простынешь. Она позволила накинуть шубу себе на плечи и отвернулась. Заболею и умру. Закончила она себе под нос. «Умрешь вряд ли, а вот заболеть можешь», — улыбнулся Максим. «Будешь на собственной свадьбе хлюпать носом». «Плохо получусь на фотографиях», — Мира усмехнулась. «Даже не знаю, как я справлюсь с этим». «Вот и я не знаю». Максим посмотрел на Мирославу. Паника, ненависть, страх, отвращение. Все это было тщательно спрятано, завуалировано, скрыто умелым макияжем. Интересно, сможет ли он когда-нибудь в жизни поступить так же, как Сильвестр?» В его поступках было много прагматичного расчёта, но, похоже, совсем не было места чувствам, любви деда к внучке, жалости, сочувствию. Смог бы такой вердикт вынести себе Максим Аркадьевич. То, что он совершал, не слишком отличалось со стороны общепринятой морали от действий старика, даже наоборот. Если честно посмотреть в глаза фактам, то Сильвестр действовал в интересах Мирославы, а Максим в своих собственных Раздался грохот, шум и гол фейерверка, цветные россыпи взмыли вверх и рассыпались по чёрному небу разноцветными шапками и цветами. Звуки, похожие одновременно на гром, стрельбу и зловещее шипение, раздавались со стороны парка, их приносил порывистый холодный ветер, должно быть, завтра будет снег. Мира куталась в мех и морщилась, как от боли, вздрагивая от каждого звука. Тонкая рука нервно сжимала фужер с шампанским. Максим испугался, что на раздавит хрупкое стекло, и протянул руку, чтобы забрать. Прикоснулся к тонким пальцам. Руки девушки стали ещё более ледяными, чем за столом. Она околела, несмотря на шубу. Посмотрел вниз, из-под тонкой полупрозрачной ткани подола дизайнерского платья выглядывали ноги в босоножках на тонкой подошве. Тебе нравится фейерверк? Он взглянул ещё раз. Кончик носа Миры порозовел. И я не люблю фейерверки и салюты, не столько недовольно пробурчала, сколько прошептала она. Пойдём. Макс легонько дёрнул на себя Миру, она удивлённо подняла глаза, переступила с ноги на ногу, упёрлась. Пойдём. Он сделал шаг вперёд, встал почти вплотную. Мы разве не должны быть с гостями? Максимально громкий шёпот, последние звуки которого погасил в себе грохот очередного взрыва. Мира резко вздрогнула, на мгновение крепко зажмурила глаза. С какими гостями? Максим подобрался совсем близко, по большей части для того, чтобы Мирослава могла его лучше слышать, хотя игнорировать тот факт, что близость с ней, если и не волновала в чувственном плане, то точно приносила удовольствие, не удавалось. С этими он обвёл глазами окружающих. Большую часть маг знал заочно, о значимости некоторых гостей мог лишь догадываться. С некоторыми имел возможность работать, у иных учиться, кое кого рассматривал как потенциального партнёра. Кто-то из них считал таковым самого Максима Аркадьевича. Новое лицо на небосходе финансового благополучия. На балконе гудела полпьяная толпа самодовольных, погрязших в самолюбовании, алкоголе и лицемерии людей, каким был и сам жених внучки Сильвестра. Таков его новый мир, еще более зажравшийся и пропитанный лицемерием, чем все, что он видел и встречал до сих пор. Но это не мир мирославы. Все это придет к ней. Такова реальность наследницы огромного состояния, так и в ее жизни появились наркотики, сомнительные знакомства и тонны дорогих вещей, некоторые из которых она покупала только для того, чтобы выкинуть. Других нет. Мира усмехнулась и отпила из фужера. А на этих плевать. Он прижал к своему боку мультяшку. Во-первых, ты замерзла. Во-вторых, у нас завтра свадьба. Мы влюблены и хотим побыть вдвоем. Это нормально. Горячее дыхание обожгло ледяную кожу. Мира вздрогнула. Никто не придерётся, даже если в каких-нибудь кустах сидит парочка фотографов в ожидании сенсации. Нет, не сидит, Мира засмеялась. Только аккредитованные, они сделали свою работу, их выдворили до завтра. Тогда тем более пошли. Максим заговорщицки подмигнул и обнял её. Мира приняла этот посыл. Умеет играть на публику, отметил он про себя. Либо она не так уж глупа и проста, как можно подумать, либо многолетняя выучка или семейная черта. Впрочем, мультяшка и раньше не позволяла себе прилюдных проявлений эмоций. Все, что видел Максим, было концертом одного актера для избранного круга зрителей. Они зашли в холл, поднялись по широкой лестнице на второй этаж, решив, что на этом праздник можно считать законченным. Гости, а тем более главный виновник торжества Сильвестр, прекрасно справятся без них. Мира сбросила шубку у дивана, расположенного в конце длинного коридора с рядами дверей. Там же было несколько кресел и длинный коротконогий стол. Все из натурального дерева и кожи, добротное, установленное на века, вряд ли дизайнерское. Встала у окна, всем видом показывая, что беседа окончена. Максим был склонен согласиться. У них не было ни единой точки соприкосновения, особенно в этом доме, кричавшем о разнице в происхождении и положении счастливых жениха и невесты. Не было общих тем для разговоров. Пожалуй, Макс чувствовал к ней влечение, но не больше, чем к любой другой красивой девушке. А может и меньше. Но все-таки он не спешил уйти. Сел в кресло и машинально ударил себя по карманам в поисках сигарет. «Здесь нельзя курить». Тонкая рука указала на потолок. «Сигнализация». «И вообще нельзя». «Прости». Максим извинился скорее машинально, растерянно оглядывая собеседницу. «Сигнализация». Длинное струящееся платье завышенной талии делало девушку еще более стройной, юной и уязвимой. Почему-то привлек внимание маленький размер ноги и аккуратные пальчики, выглядывающие из хитросплетения ремешков и босоножек, розовый зефирный лак, красивый подъем. Максим никогда не обращал внимания на такие вещи. Его скорее могло удивить отсутствие педикюра, чем его наличие. Но эти крошечные пальцы, ногти с капельками блеска, тесемка в цвет платья вокруг лодыжки – Глубокий разрез, который едва-едва демонстрировал гладкую поверхность голени и убегал вверх, прячась в складках значительно выше колена, чем-то завораживали. Рука, разглаживающая складки дорогой материи, также привлекала к себе внимание. Маленькие аккуратные ладони с тонкими пальцами, будто слепленные виртуозным скульптором, были прозрачны, похожи на пальцы Дафны, спасающейся от Аполлона. Прекрасная нимфа превратилась в лавровое дерево. Сможет ли Мирослава избежать подобной участи? И какова роль отведена Максиму в легенде, участником которой он стал. Тебе лучше пойти спать, завтра важный день. Он улыбнулся через силу, когда произнёс эти слова. Небольшая доза алкоголя сделала его сентиментальным и склонным к клишированным размышлениям. Да, спокойно согласилась мультяшка и двинулась к окна в сторону своей спальни, которая располагалась как раз напротив комнаты для гостей, где разместили Максима. Чуть дальше разместили его родителей. Макс резко встал, потянул на себя Миру, она подалась и с какой-то странной готовностью ответила на почти дружеское объятие. «Буду ждать тебя завтра», – прошептал он в миниатюрное ушко, в котором бриллиантовым блеском поблескивал ряд пусетов. «Ты будешь самой красивой». «Я приду». Максиму показалось странным, что мультяшка улыбнулась и даже расслабилась в его руках. Он проводил Миру к комнате и подождал, когда закроется дверь и пошел к себе. «Я приду». Через пару минут в дверь постучали, он открыл. На пороге стояла мама. Только разговоров по душам накануне свадьбы не хватало. И без того тошно. Мы почти не общались. Мама прошла в комнату и остановилась посреди, не оглядываясь. «Этот дом такой большой, шикарный». «Он мог бы быть еще шикарней». Макс показал рукой на кресло, сам сел рядом. Сильвестр Прохорович очень состоятельный человек. «Как и его внучка» во взгляде матери чувствовалась настороженность и сожаление. Как и Мирослава, да, тряхнул головой Максим. Милая, я бы хотела извиниться перед тобой. Настороженность исчезла, уступив место уверенности и мягкости. За что? Максим поднял глаза на мать. Всё это время он изучал рисунок на паркете из натурального дерева. Я мало уделяла тебе внимания в детстве, поэтому ты такой отстранённый. И отошла в сторону после Она подалась вперёд. Мам, он мягко перебил её. У меня свадьба завтра, давай не сейчас. Хорошо, раздался глубокий вздох. Понимаю, не лучшее время. Максим не был слишком близок с матерью. Он любил её всем сердцем, уважал, иногда прислушивался, позволял хозяйничать в своём доме, время от времени обсуждать его личную жизнь до определённых границ, но близок не был. Рано вырос или сразу родился взрослым. Максим, я бы хотела извиниться перед Мирославой. После недолгого молчания всё же продолжила женщина: Если это возможно и уместно. О чём ты? Можно было бы и выразить интерес, но не сейчас. Слишком много мыслей и какое-то опустошение не давали проявить эмоции. Там, в ресторане, при встрече я поняла, что ваш союз вынужденный, ты знаешь это, но я сказала об этом Мирославе, чего не следовало делать. Мать склонила голову. Вот как, и что она ответила. Максим наконец справился с оцепенением, взглянул внимательно. Она подтвердила мои слова. Сейчас я думаю, что обидел Мирославу своими предположениями, как и тебя, мне следовало воздержаться от скорых выводов. Целый день и весь вечер я наблюдаю за вами, за тобой и Мирой, и теперь хочу извиниться за свои слова. Слова сожаления звучали искренне. «Ты поверила, что наш брак не фиктивный и по большой любви? Поверила всему тому, что написали в той газетенке и рассказали мы с Мирославой?» Максим не смог скрыть удивление. Мать никогда не была наивной женщиной, склонной к иллюзиям, мечтаниям и вере в сказки. Отверстие знакомства и романа Максима и юной наследницы разило таким флером фальши, что ее вряд ли бы взяли за основу даже для третьесортного сериала. А родной человек поверил». Думаю, по большей части в газете написано ложь, как и все ваши слова тоже ложь. Я была рядом 3 года назад, была 5 лет назад. В твоей жизни точно не было никого похожего на эту бедную девочку. Но то, что ваш союз не фиктивный, я могу сказать определённо, уверенно и твёрдо резюмировала мать. Ты ошибаешься, мама. Врать стало невыносимо. Всему есть предел вранью и лицемерию тоже. Наш брак не только фиктивный, он вынужденный. Нет, сынок, я не ошибаюсь. Марина Львовна кивнула, взлохматила волосы сына, как делала в детстве, и вышла. Что ж, вероятно, это можно было считать материнским благословением. Утро встретила топотом по коридору. Насилась прислуга, сновали ребята из службы собственной безопасности, проверяющие каждого входящего и выходящего, прожигающие одним взглядом насквозь. К Максиму сразу после завтрака заявился щуплый малый и сказал, что он стилист-визажист и представлен помочь жениху с туалетом. Собственно, жених едва не засмеялся в голос, но, кинув на бледного парня взгляд, решил сдержаться. Парикмахер отрабатывал заказ у важного клиента. Для него всё происходившее работа, с которой он обязан справиться и справиться хорошо. Они перекинулись парой фраз и достигли соглашения. Максим пообещал дать наилучшие рекомендации и похвалить парнишку перед шефом, каким-то звездным и именитым стилистом, имя которого он вряд ли бы запомнил. Максим уделял внимание своей внешности не больше, чем надо, чтобы выглядеть достаточно презентабельно для своей должности. Прическа, ухоженные руки. Его гардеробом чаще занималась Маша, хотя новые тенденции приходилось учитывать и самому Максу. Ключевое слово «приходилось». Всего лишь ещё одна обязанность, чтобы выжить, эволюционировать, слиться с однородной толпой успешных людей. Начальство стилистов в тот момент находилось в комнате Мирославы, откуда по минутам вылетали перепуганные девицы и неслись только в им известном направлении, чтобы вернуться с уже выполненным поручением. Интересно, получает ли мультяшка удовольствие от такого внимания к своей персоне, или оно её раздражает? А если так, то что она сделает? о рвёт платье, отправив нервного эксперта по моде к праотцам от разрыва сердца, или начнёт швырять вещи, явится ли на церемонию в подобающем вкусу деда свадебном платье или в последний момент взыграет характер, предпримет ли Мира очередную попытку бунта и будет участвовать в церемонии в джинсах и футболке с фривольным принтом, а Максиму улыбнётся своим мыслям, с мультяшки станется. Вчера её самообладанию мог позавидовать даже дед. Но вдруг сегодня звёзды сложились по-другому, и Зефирно-карамельное чудо выкинет какой-то фокус. Церемония должна была проходить в большом доме, в просторной гостиной или зале для приёма гостей. Помещение украсили живыми цветами в вазах, корзинах и гирляндах, по бокам расставили стулья, столы для небольшого фуршета перед основным торжеством установили в торце помещения. Оставался лишь небольшой пятачок для новобрачных и представителя ЗАГСа. Максим ожидал невесту у входа. По ковровой дорожке, усыпанной лепестками тех же цветов, что украшали дом, они должны были пройти вместе. Все консервативно и чопорно, как во дворце бракосочетания советского периода. Максим был уверен, что мультяшка никогда не выбрала бы подобный формат свадьбы, да и он вряд ли, тем не менее он стоял и ждал Мирославу, а она спускалась по лестнице. Одна, в свадебном наряде, кипен на белом. Тяжелый муар, скользящий шелк, тонкие кружева по рукам, груди и спине. Даризе в глазах целое мудренное платье, кричащая невинности невесты. Одна, мира плыла в облаке с кружевом в полнейшем одиночестве, балансируя на высоких шпильках, демонстрируя миру лишь кончик белой туфельки, всё остальное скрывала вуаль фаты. Одинокое белое облако, давно превращающееся в лавровое дерево. Ни свидетельницы, ни подружки, ни деда, ни целистины, никого, кто мог бы поддержать и подстраховать странное сюрреалистичное зрелище режущее глаза бьющее наотмашь и он пошёл навстречу взял её за руку стараясь не наступить на подол подвёл к тому месту где должен был быть подписан их брачный союз мира выглядела спокойной даже счастливой она твёрдо сказала да спокойно протянула руку точно видя классическое обручальное колечко в первый раз так же спокойно надела кольцо на руку жениха Выслушала все, что говорила ведущая церемония, поставила свои подписи, где того требовалось, и после слов «жених может поцеловать невесту» развернулась к Максиму. Максим аккуратно поднял полог фаты, внимательно посмотрел на невесту, которую должен был поцеловать, нагнулся, не отводя взгляды, вынуждая миру закрыть глаза, и легко прикоснулся губами к губам с розовым блеском. На этот раз он запомнил все. Запомнил, что губы у нее теплые и мягкие, пахнущие пудрой и зефиром запомнил, что они не швырнулись в ответ, не ответили, но и не сжались. Мирослава позволила себя поцеловать, не ответив взаимностью, взаимностью, которая вдруг стала так необходима ему, взаимностью невесты в сверкающем белезной облаке свадебного платья и фаты, взаимностью, которую он хотел получить уже сегодня ночью. Первый врач